Глава 35. Гробницы и только. Спуск с Великой Пирамиды заставил нас понервничать больше, чем подъем. Нам, правда, не приходилось уже бороться с силой тяжести, потому что физические усилия были меньше. Однако возможность свалиться владела нашими мыслями в гораздо большей степени, Тем более, что внимание наше было теперь направлено не на небо, а на землю. На пути к основанию огромной каменной горы мы старались быть особенно осторожными и все равно постоянно поскальзывались и съезжали по предательским каменным блокам, чувствуя себя муравьями. К тому времени, когда мы завершили спуск, ночь кончилась, и первые бледные лучи солнца просочились на небо. Мы отдали стражу западной стороны пирамиды, обещанные 50 египетских фунтов, и с огромным чувством облегчения и ликования весело зашагали в сторону пирамиды Хафры, что находится в нескольких сотнях метров к юго-западу. Хуфу, Хафра, Менкаур, Хорпский френ, Микерин, как бы мы ни называли их египетскими или греческими именами, остается фактом, что эти три фараона из четвёртой династии, 2575, 2467 года до нашей эры, являются общепризнанными строителями пирамид в Гизе. Это пошло еще с тех пор, как древние гиды сообщили греческому историку Геродоту, что Великую пирамиду построил Хуфу. Геродот включил эту информацию в самое древнее сохранившееся описание этих монументов и продолжал. Хеопс, как они говорят, правил пятьдесят лет, и по его смерти престол занял его брат. Хефрен. Он тоже воздвиг пирамиду. Она на 12 метров ниже, чем у брата, но в общем столь же грандиозна. Хефрен правил 56 лет. Его наследником стал Микерин, сын Хеопса. Этот человек оставил пирамиду намного меньше, чем у отца. Геродот видел эти монументы в пятом веке до нашей эры, то есть через две тысячи лет после постройки. Тем не менее, его свидетельство было положено в основу всех последующих рассуждений историков. В дальнейшем, вплоть до наших дней, все комментаторы продолжали безоговорочно следовать по пути, проложенному греческим историкам. Так и получилось, что этот по существу слух был освящен веками и приобрел статус неопровержимого факта. Великая пирамида Хуфу, вторая пирамида Хафры, третья — Менкаура. Упрощая таинственное, расставшись с Али, мы с Сантой продолжили свой путь по пустыне. Скользнув взором, По внушительному юго-западному углу второй пирамиды мы остановили свое внимание на ее вершине, отметив, что на ее верхних 22 рядах уцелела облицовка. Кроме того, мы заметили, что несколько нижних рядов, каждой площадью по 6 гектаров, сложены из особо массивных известняковых блоков, по которым особенно не полазаешь. Длина около шести метров, толщина около двух. Эти монолиты, как я позднее выяснил, имеют вес под 200 тонн каждый. Такая кладка встречается в самых различных и удаленных друг от друга местах в некрополе Гизы. С и западной сторон вторая пирамида опирается на горизонтальную площадку, высеченную, в окружающем скальном грунте глубиной до пяти метров продолжая свой путь на юг параллельно выветренной западной грани пирамиды мы прошли по краю этого углубления в сторону намного меньшей третьей пирамиды расположенной в пустыне метрах в четырехстах от нас хуфу хафра минкаур согласно ортодоксальной египтологии Пирамиды построены в качестве гробниц, и только гробниц, для этих трех фараонов. Есть, правда, некоторые обстоятельства, не позволяющие безоговорочно с этим согласиться. Так, например, просторная погребальная камера в пирамиде Хафры оказалась пустой, когда ее вскрыл в 1818 году европейский исследователь Джованни Бельцони, И не просто пустой, а абсолютно чистый. Пуст был и в пол саркофаг из полированного гранита. Его крышка валялась рядом, разломанная пополам. Как это объяснить? Для египтологов ответ представлялся очевидным. Когда-то раньше, возможно, через несколько веков после смерти Хафры, Расхитители гробниц проникли в камеру и вычистили из нее все содержимое, включая мумию фараона. Примерно то же приключилось и с меньшей третьей пирамидой, к которой мы с Сантой сейчас направлялись, и ее приписывают Менкауру. Первым забравшимся туда европейцам был британский полковник Говард Вайс, который, проник в погребальную камеру, в 1837 году. Там он обнаружил пустой базальтовый саркофаг, деревянную крышку гроба в виде человеческой фигуры и кости. Естественно было предположить, что это кости Менкаура. Однако впоследствии современная наука установила, что и кости, и крышка относятся к эпохе раннего христианства, то есть на 2500 лет моложе пирамиды. Таким образом, здесь мы имеем дело с последующим подселением покойника, практикой, достаточно распространенной в истории Древнего Египта. Что же касается базальтового саркофага, то что ж, он мог принадлежать Менкауру. Жаль только, что никому не удалось его обследовать, поскольку он затонул у берегов Испании вместе с кораблем, на котором Вайс отправил его в Англию. Но так как было известно, что Вайс нашел его пустым, то все снова решили, что тело фараона унесли мародеры. То же самое решили и по поводу тела Хуфу, которое также не было обнаружено. Здесь единодушное мнение ученых, сформулированное Джорджем Хартом, из Британского музея сводилось к тому, что не позднее, чем через 500 лет после похорон Хуфу грабители вломились в великую пирамиду, чтобы похитить погребенные сокровища. Предполагалось таким образом, что кража со взломом имела место где-то около 2000 года до нашей эры, поскольку считается, что Хуфу скончался в 2528 году до нашей эры. Профессор Эдвардс, выдающийся авторитет в этих вопросах, предположил, что захороненные сокровища были кем-то извлечены из знаменитого ныне внутреннего святилища, известного под названием «камера царя», а пустой гранитный саркофаг, который стоял в западном конце этого помещения, некогда скрывал в себе тело царя, возможно, помещенной во внутренний деревянный гроб. Все это ортодоксальная, официальная современная наука почитает за непреложные исторические факты, и как таковые они преподносятся слушателям во всех университетах. Да вот только факты ли это? Буфет был пуст. Таинственная история с пропавшей мумией Хуфу тянется еще со времен халифа Аль-Маамуна, мусульманского правителя Каира в IX веке. Он организовал бригаду, чтобы пробить проход в северной грани пирамиды, соблазняя участников предприятия спрятанным там кладом. В результате ряда счастливых совпадений дыра мамуна как ее теперь называют археологи соединилась с одним из внутренних ходов так называемым нисходящим коридором ведущим вниз от потайной двери в северной грани ее месторасположение было известно в античные времена но забыто в дни мамуна благодаря еще одному счастливому случаю под действием вибрации, которые арабы вызвали своими молотами и сверлами, из потолка нисходящего коридора вывалился известняковый блок. Когда обследовали образовавшееся отверстие, то за ним оказался проход в другой коридор, на этот раз восходящий в самое сердце пирамиды. Но здесь возникло препятствие. Оказалось, что проход забаррикадирован глыбами гранита, явно со времен строительства, которые держались в распор за счет сужения нижнего конца коридора. Проходчики не смогли их ни расколоть, ни пробить. Тогда они стали пробивать проход в окружающем известняке, который все-таки мягче гранита. И через несколько недель тяжелейшего труда вышли, наконец, в восходящий коридор, обойдя препятствия, которые ранее никто не преодолевал. Смысл этого был очевиден. Поскольку ранее никому из складоискателей не удавалось так далеко пробраться, внутренность пирамида должна была оставаться девственно неприкосновенной. Бригада, наверное, уже облизывалась в предвкушении того, сколько золота и драгоценностей они отыщут. Мамон тоже не терпелось добраться до сокровищ, хотя, может быть, и по другой причине. Как рассказывает, основным стимулом для него было не личное обогащение, а возможность доступа к сокровищам древней мудрости и знаний, которые, как он верил, похоронены в монументе. Согласно древнему преданию, строители должны были оставить там инструменты из железа, оружие, которое не ржавеет, Стекло, которое можно гнуть, не ломая, и волшебные заклинания. Однако Маамун и его люди не нашли ничего, даже обычных земных сокровищ, не говоря уже о продуктах высоких технологий. Пластика будущего, инструментов из железа и нержавеющего оружия, да и заклинаний, тоже не было. В конце длинного горизонтального прохода, который ответвлялся от восходящего коридора, оказалась абсолютно пустое, аскетически простой геометрии помещение, которое по ошибке назвали камерой царицы. Еще больше разочаровала камера царя, которую арабы обнаружили, взобравшись по внушительной большой галерее, Из обстановки там был только гранитный ящик без украшений, размером как раз, чтобы положить туда человека. Позднее его без особых на то оснований окрестили саркофагом. Приблизившись к нему с трепетом, Маамун и его бригада обнаружили, что он, во-первых, без крышки, а во-вторых, также пуст, как и все остальное в пирамиде. «Так почему?» как и когда именно освободили Великую пирамиду от содержимого. Случилось ли это через 500 лет после смерти Хуфу, как предполагают египтологи, или же следует признать более вероятным, а к этому все идет, что внутренние помещения пирамиды были пусты с самого начала, с момента, когда вход замуровали? В конце концов, никому до Маамуна не удавалось добраться до верхнего конца восходящего коридора. И можно утверждать также, что никому еще не удавалось пробиться через гранитную пробку при входе в коридор. Здравый смысл исключает возможность более раннего проникновения, если только не было другого входа. Горлышко колодца. Такой вход, оказывается, был. Вниз, по нисходящему коридору, примерно в 60 метрах от места, где был обнаружен перегороженный гранитом восходящий коридор, находится потайной вход в другой секретный проход, уходящий глубоко под землю, в скальное плато Гизы. Если бы Маамон нашел этот проход, хлопот у него заметно поубавилось бы, поскольку он дает возможность обойти перекрытый конец восходящего коридора. Халиф бросил все силы на то, чтобы пробить обходной лаз, и даже не попытался обследовать нижние подступы восходящего коридора, который он использовал как отвал для тех тонн камня, которые нарубили внутри пирамиды его проходчики в то же время нисходящий коридор на всем его протяжении был хорошо известен в античные времена греко римский географ страбон оставил вполне ясное описание большой подземной камеры в которую этот коридор входит 180 восемьдесят метров под вершиной пирамиды в этой камере были обнаружены настенные надписи, граффити времен римской оккупации Египта, свидетельство регулярных посещений. Однако, благодаря тому, что она была так хитро запрятана с самого начала, секретная дверь, ведущая к одной из сторон примерно через две трети длины нисходящего коридора, считая вдоль западной стены, оставалась замурованной, ее не сумели найти до XIX века. Эта дверь ведет к узкому колодцу протяженностью около 50 метров, который поднимается почти вертикально сквозь скалу, а затем сквозь более чем два десятка рядов известняковых блоков, образующих тело Великой пирамиды. затем Он соединяется с системой основных внутренних коридоров у основания Большой галереи. Прямого свидетельства о назначении этого странного архитектурного элемента нет, хотя несколько ученых высказали довольно сомнительные предположения. Ясно только, что он сооружен во время возведения пирамиды, и не является результатом деятельности мародеров. Открытым, однако, остается вопрос, не могли ли мародеры отыскать скрытый вход в колодец и воспользоваться им при похищении сокровищ из камер царя и царицы. Вероятность этого полностью исключить нельзя. Тем не менее, анализ истории вопроса делает это очень маловероятным. Астроном Джон Грифс из Оксфорда входил в колодец с Большой галереи в 1638 году. Ему удалось спуститься на глубину примерно 18 метров. В 1765 году другой англичанин Натаниэль Дэвидсон проник на глубину 46 метров, но обнаружил, что дальше проход плотно забит смесью камней и песка. Позднее, в 1830-х годах, капитан Кавилья, итальянский искатель приключений, достиг той же глубины и встретил то же препятствие. Однако, будучи более предприимчивым, чем его предшественники, он нанял арабских рабочих, чтобы раскопать завал, в надежде найти под ним что-нибудь интересное. Раскопки, продолжавшиеся несколько лет в кошмарной тесноте, кончились тем, что было обнаружено соединение колодца с нисходящим коридором. Насколько пригоден был этот тесный колодец для транспортировки сокровищ Хуфу, предположительно самого великого фараона из величественной IV династии? Даже если бы он не был засыпан обломками и не замурован на нижнем конце, через него, скорее всего, можно было бы вынести лишь малую часть сокровищ типичной царской гробницы. Диаметр этого колодца меньше метра, и в нем есть несколько крайне неудобных вертикальных участков. В конце концов, когда примерно в 820 году мамун и его люди пробились в камеру царя, было бы логичным, чтобы они нашли там более крупные тяжелые предметы, захороненные с фараоном, вроде статуй и рак, которых было столько в гробнице Тутан-Хамона, намного более поздней и, предположительно, более бедной. Но между тем в пирамиде Хуфу не было найдено ничего, как будто здесь И в пирамиде Хафры грабители впервые в истории Египта вымели все начисто, не оставив ни клочка материи, ни черепка разбитой посуды, ни брошенной статуэтки, ни потерянного украшения, только голые полы и стены, и разинутые рты пустых саркофагов. Не как другие гробницы Было чуть больше шести утра, и восходящее солнце окрасило вершины пирамид Хуфу и Хафры пастелью розового света. Пирамида Менкаура, будучи метров на шестьдесят ниже двух остальных, пребывала пока в тени. Мы с Сантой обогнули ее северо-западный угол и пошли дальше, к дюнам окружающей пустыни. У меня не выходила из головы гипотеза об ограблении и Насколько я мог судить, единственным аргументом в ее пользу было отсутствие сокровища мумий. Все остальные факты, особенно касающиеся Великой пирамиды, убедительно говорили против. И дело не только в том, что колодец — слишком неудобный маршрут выноса громоздких ценностей, Другой примечательной особенностью пирамиды Хуфу является отсутствие надписей и украшений в системе галерей, коридоров, проходов и камер. То же самое относится и к пирамидам Хафры и Менкаура. Ни в одном из этих монументов ни единого слова не было написано в честь фараонов, чьи тела здесь предположительно должны были покоиться. Это было явным исключением, поскольку все достоверные усыпальницы египетских монархов были украшены, причем в традициях Египта было богатое украшение захоронений фараонов, красиво расписанных сверху донизу, как, например, в долине царей в Луксории, и испещренных ритуальными заклинаниями, которые должны были помочь покойному в его путешествии к вечной жизни как в пирамидах пятой династии в Саккаре, в двадцати милях южнее Гизы. С чего бы это Хуфу, Сафра и Менкаур стали поступать по-другому? Или они строили свои пирамиды вовсе не как гробницы, а для другой, более деликатной цели? Или, может быть, как говорят некоторые арабские и тайные предания, Пирамиды Гизы построены задолго до четвертой династии архитекторами более ранней, но более развитой цивилизации. Ни та, ни другая гипотеза не пользуются у египтологов популярностью, по причинам, которые легко понять. Причем соглашаясь, что вторая и третья пирамиды полностью лишены каких-либо надписей, даже простого упоминания имен – Хафры и Менкаура. Ученые имели возможность ссылаться на иероглифы пометок в каменоломне, нанесенные на каменные блоки еще в каменоломнях, но обнаруженные в Великой пирамиде, в которых упоминается имя Хуфу. Странный запах Открывателем этих пометок стал полковник Говард Вайс. Это произошло во время разрушительных раскопок, которые он вел в Гизе в 1837 году. Расширяя существующий лаз, он пробил туннель в серию узких полостей, называемых камерами успокоения, которые располагаются непосредственно над камерой царя. Пометки были обнаружены на стенах и потолках четырех из этих камер и имели следующее содержание. Артель мастеров, сколь могуч белый венец хнума, хуфу, хуфу, хнум хуфу, год 17. Все это было очень к месту. В самом конце сезона дорогостоящих, но бесплодных раскопах, когда по зарез требовалось крупное археологическое открытие, чтобы оправдать расходы, Вайс наткнулся на находку десятилетия, первые неопровержимые доказательства того, что именно Хуфу построил доселе анонимную Великую пирамиду. Можно было бы подумать, что такого рода открытие должно было положить конец всем сомнениям о принадлежности и назначении загадочного сооружения. Но сомнения остались, прежде всего потому, что с самого начала вокруг открытия Вайса витал некий запах, первое. Как ни странно, эти пометки были единственным упоминанием имени Хуфу, найденном внутри Великой пирамиды. Второе. Странно, что они были найдены в самом дальнем темном углу огромного сооружения. Третье. Странно, что их вообще нашли в монументе, лишенном каких бы то ни было надписей. Четвертое. Было особенно странно, что их обнаружили только в четырех из пяти камер успокоения. Не случайно появились подозрения, что если бы нижнюю камеру тоже открыл бы Вайс, а не Натаниэль Дэвидсон за 70 лет до этого, то там тоже возникла бы надпись. Пятое и последняя странность. По порядку, но не по важности. Некоторые иероглифы в пометках нарисованы вверх ногами, некоторые вообще не поддаются прочтению, а некоторые написаны с ошибками, или употреблены грамматически неправильно. Был ли Вайс виновен в подделке? Я знаю один случай, когда против него было выдвинуто обвинение, и хотя прямого доказательства, возможно, не будет представлено никогда, думаю, что со стороны маститых египтологов было бы неосмотрительно без колебаний признать подлинность надписей. Тем более, что существует другая иероглифическая надпись, с которой, конечно, можно не соглашаться, согласно которой Хуфу просто не мог построить Великую пирамиду. Как ни странно, те же египтологи, которые с готовностью признали пометки Вайса, столь же легко отвергли надпись противоположного смысла, сделанную на прямоугольной стене из известняка который теперь стоит в Каирском музее. Стелла с описью, как ее назвали, была найдена в Гизе в XIX веке французским археологом Огюстом Мариеттом. Ее появление вызвало эффект разорвавшейся бомбы, потому что из ее текста четко следовало, что и Великий Сфинкс, и Великая Пирамида, и еще некоторые сооружения на плато существовали задолго до того, как Хуфу сел на трон. В надписи также Исида именовалась «хозяйкой пирамиды», имея в виду, что монумент был посвящен богине волшебства, а вовсе не Хуфу. И в заключении в тексте содержался достаточно настойчивый намек на то, что пирамида Хуфу была одним из трех вспомогательных сооружений, Причем остальные примыкали к ней с востока. Все это, конечно, звучало аргументом против ортодоксальной хронологии Древнего Египта и бросало вызов единодушному мнению, что пирамиды в Гизе строились только как гробницы. Однако вместо того, чтобы исследовать достоверность фактов, провозглашенных надписью на стене, египтологи предпочли их отвергать. Как сказал влиятельный американский ученый Джеймс Генри Брестет, эти утверждения имели бы чрезвычайное значение, если бы Стелла была современницей Хуфу. Однако орфографическая экспертиза убедительно свидетельствует о ее более позднем происхождении. Брестет имел в виду, что иероглифическое письмо использования в надписи на Стелле не относится к тому типу, который использовался в эпоху IV династии, а принадлежит к более позднему периоду. Все египтологи с этим согласились. И теперь принято считать, что Стелла была высечена в эпоху XXI династии, то есть через 1500 лет после правления Хуфу, а потому ее следует расценивать как носителя исторического вымысла. Таким образом, ссылаясь на орфографическую экспертизу, академическое сообщество сочло возможным проигнорировать содержание надписи на стеле, не рассмотрев возможности того, что она могла основываться на подлинных источниках времен IV династии, точно так же, как новая английская Библия основывается на гораздо более старом первоисточнике. И те же самые ученые без колебаний признали подлинность набора сомнительных пометок из каменоломни, закрыв глаза на их орфографические и другие особенности. Почему такой двойной стандарт? Неужели просто потому, что информация, содержавшаяся в пометках, строго соответствовала ортодоксальной точке зрения, согласно которой Великая пирамида была построена в качестве гробницы для Хуфу, а надпись на стеле ей противоречила. Некоторые итоги. К семи утрам мы с Сантой изобрели далеко в пустыню, к юго-западу от пирамид Гизы, и удобно устроились с подветренной стороны Большой Дюны, так, чтобы без помех разглядывать всю панораму. Было 16 марта и до весеннего равноденствия оставалось всего несколько дней. Приближался один из двух дней в году, когда солнце встает точно на востоке, где бы вы ни находились. Отсчитывая дни как маятник гигантского метронома, сегодня утром оно пересекло горизонт всего на толщину волоса в сторону от точного направления на восток. Оно уже поднялось достаточно, чтобы разогнать над Нилом туман который скрывал значительную часть Каира. Хуфу, Хафра, Менкаур, Хеопс, Хефрен, Микерин, называй их как хочешь, хоть египетскими, хоть греческими именами, все равно очевидно, что этих трех знаменитых фараонов из четвертой династии увековечили самыми прекрасными, почетными и грандиозными памятниками в мире ясно что эти фараоны были связаны с этими монументами и не только потому что так говорилось в записи Геродота, у которого наверняка были для этой записи основания но и потому что надписи упоминающие хуфу хафру и Менкаура, в небольших количествах были найдены но вне трех пирамид в разных местах некрополя гизы их периодически находили внутри и снаружи шести второстепенных пирамид, три из которых находятся к востоку от Великой пирамиды, а остальные три – к югу от пирамиды Менкаура. Так как значительная часть этих внешних аргументов была двусмысленной и неопределенной, мне было трудно понять логику египтологов, которые продолжали твердо стоять на своем «гробницы и только гробницы». Дело в том, что ряд свидетельств можно было с успехом трактовать не только неоднозначно, но и прямо противоположным образом. К примеру, тесная связь между тремя большими пирамидами и тремя фараонами четвертой династии могла, разумеется, определяться тем, что фараоны строили их в качестве своих гробниц. Но могло быть и так, что гигантские монументы стояли на плато Гизы задолго до появления исторической цивилизации, известной под названием династического Египта. В этом случае достаточно предположить, что, появившись на исторической арене, Хуфу, Хафра и Менкаур построили несколько вспомогательных сооружений вокруг трех старых пирамид. А им был прямой смысл так поступить, поскольку таким образом они примазывались в кавычках к высокому престижу безымянных монументов, а в дальнейшем с большой вероятностью могли рассчитывать на славу их строителей в глазах потомков. Возможны и другие варианты. Но хочу подчеркнуть, что существующие свидетельства о том, кто персонально построил какую пирамиду, когда и с какой целью, слишком неоднозначны чтобы оправдать догматизм ортодоксальной теории гробницы и только гробницы. Если честно, то, конечно, не ясно, кто построил пирамиды, и не ясно, в какую эпоху они воздвигнуты, и совсем не ясно, каково их назначение. И поэтому их окружает чудесный и непроницаемый орел таинственности. И когда я смотрел на них со стороны пустыни, мне чудилось, что они движутся ко мне через пески.